Глава восемнадцатая. Мичико Камаццо. Вчера был один из тех дней, которые хотелось бы забыть. Самое страшное в работе врача – чувствовать полную беспомощность, сообщать близким больного, что шансов нет, и все отдано на волю Божью. Вчера она была и медиком, и товарищем, и тщательно старалась разделять в своей голове волкова пациента и Диму друга, чтобы не сойти с ума. Так что, когда Мари с Рашми притащили чудо-коктейли от Волси Гоша, она сопротивлялась скорее по инерции. Как доктор Камацу, а не как Мичико. В тот самый момент в ее голове снова склеились все образы, и она сдалась. Это был ужасный день, хоть и закончился он очень хорошо. Но любой ужас уходит на второй план, когда ты с ним переспишь». «Утро заставляет тебя начать жизнь с чистого листа. Любой вчерашний шок сегодня становится просто данностью. Поэтому, несмотря на все пережитое, новый день начался спокойно. Потому что все плохое осталось во вчерашнем дне, а сегодня сигнал тревоги никого не будил. Никто не получил травм и не случилось аварий. Никто не лежал на больничной койке, и ничья жизнь не зависела от ее действий. Утро началось хорошо». Мечика спокойно проснулась от лучей восходящего солнца, отражающихся от другого модуля прямо в ее иллюминатор. Потянулась и посмотрела в планшет. Рано, за час до будильника. А что это значит? Можно выделить время на зарядку и помыть волосы, пока все спят, а потом начать работу. Проверить ответы на вчерашние рапорты, назначить процедури Диме и Мари, которые должны будут выявить состав крови. Очень интересно, проявятся ли какие-то чужеродные тела. Открыть наноботов, разобраться с ними, могло быть задачей достойной целой жизни. Если бы удалось их зафиксировать и подробно изучить, Мичика совершила бы прорыв в медицине. Лечение рака и тысячи других болезней, исцеление от травм, омоложение организма, продление жизни – разве это не стоило усилий? Девушка встала и отправилась вниз. В кают-компании никого не было, а на кухне Айзик готовил завтрак. Она улыбнулась ему, показавшись в открытой двери, и побежала через второй модуль в третий, где располагался их тренажерный зал. Она мысленно называла его Додзё, хотя там не оставалось места боевым искусством, но вполне можно было бы заняться медитацией, если возникало такое желание. Однако сей час Мичика предпочла сделать растяжку и выполнить простые упражнения на пресс. Организм требовал тонуса, чтобы еще сильнее подчеркнуть тот факт, что утро началось хорошо. «Пусть таким будет весь день. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Позанимавшись полчаса и основательно вспотев, она вернулась в четвертый модуль. С кухни пахло какао и оладьями. «Неужели Айк умеет печь оладьи? Вот это да!» Мичика не удержалась и заглянула на кухню. Кинг действительно умудрился сделать тесто и сейчас жарил оладьи в специальных формах. Выглядело великолепно. Трудно было себе представить этого гиганта, заботливо готовящим завтрак, да еще и на таком уровне. «Айк, они чудесны!» – искренне похвалила его Мичика и захлопала в ладоши. «Я бегом в душ и сразу сюда пробовать твой шедевр». Полковник покраснел и улыбнулся. Потом что-то мелькнуло в его взгляде, и он спросил. "Мичика, когда ты проходила через второй, ты не видела там Шана? Его смена еще не закончена, но он что-то притих. Обычно в это время дежурный прибегает перекусить и поболтать, а он не заходил». «Нет, там было тихо. Я не поднималась в дежурку», — ответила девушка. «А вы разве не в ссоре? Почему ты о нем переживаешь?» «Мне кажется, что настало время забыть обиды», — потупил взгляд Айк. «Вчера я был готов обвинить его в саботаже, но проверка не выявила ничего подобного. Мне неловко, и я бы предпочел постараться загладить вину, да и в целом забыть о прошлом. Так что если он не придет в ближайшее время, я просто сам его проведаю с чашкой какао и тарелкой оладушек». «Оставь мне немного, не уносишь, шану все», — засмеялась японка и пошла наверх в душ. Этот день будет замечательным. Когда она спустилась, в кают-компанию уже сидели Крис, Айзик, Мари и Рашми. Часть разговора Камадсу услышала еще с лестницы. «Куда он мог пойти? Надо прочесать местность на ровере», – звучал встревоженный голос Айка. «А кто-то проверил, на месте ли ровер?» – спросила Мари. К этому моменту Мичика уже спустилась вниз, и все посмотрели на нее. «Что опять случилось-то?» Она не понимала, о чем речь, но так как стояла, первая подошла к иллюминатору, ведущему внутрь лагеря, и выглянула туда. «Ребята, Ровера нет. А кто-то может объяснить, что вообще происходит?» «Куда подевался Ровер?» – спросила японка, повернувшись к столу. Айк вскочил и подбежал к иллюминатору, проверить, не ошиблась ли она, и разочарованно помотал головой. Мичига, со вздохом сказал Крис. «Шан пропал. Айк сходил к нему в дежурку, а его там нет». «Может, он в спальне?» — с надеждой произнесла девушка. «Его планшет лежал в дежурке, одного скафандра не хватало, и, как мы сей час выяснили, наш единственный ровер словно корова языком слезала», — сухо констатировал Кинг. «А в спальне мы само собой проверили». «Вчера?» Начала Мария сбилась и поправилась. «Сегодня ночью Шан и Дима повздорили на кухне. Чуть до драки не дошло. Джо ушел, а Волкова тут нет. Как бы ни было неприятно это говорить, но надо его найти». Айзек лег лицом на стол и издал громкий стон. Ламбер выругался на французском. «Зачем вам искать Диму?» раздался снизу голос Джессики. «Джесс, ты не поверишь?» Грустно начала Рашми, едва голова англичанки показалась в лестничном проеме. Разбуженный Дима, увидев над собой целый консилиум озабоченных людей, был ошарашен. Конечно же, он ничего не знал об исчезновении Шана, но тут же вскочил и заявил, что того нужно найти. Крис пытался расспросить его о событиях ночи, но Волков сказал лишь, что у них вышла ссора на предмет того, не Шан ли устроил ту злополучную аварию. Признался, что они обвинили друг друга во лжи, и у него возникло резкое желание ударить Джоу, но Мари вмешалась, и тот просто ушел. После, по его словам, он китайца не видел и сам ушел спать. По мнению Мичика, оснований не верить Волкову не было, и она очень хотела, чтобы версия о каком-либо преступлении не рассматривалась. Равно, как ранее ей была глубоко неприятна версия о саботаже предыдущей ночью. Джессика попросила всех срочно обшарить каждый уголок лагеря, включая поврежденный первый модуль. Айк предложил, что пора снять второй ровер и по следам колес Шана ехать его искать. В итоге Дима вызвался добровольцем помогать ему. Хил пошла с ними. Крис отправился с ними в шлюз. Он направится во все еще частично зараженный модуль искать там Шана или какие-то следы его недавнего присутствия. Ей, Мари и Раш досталась задача обыскать оставшиеся три модуля. Мари убежала во второй, Раш в третий, а Мичика полезла шарить по этажам своего модуля. Она обыскала гидропонную ферму, каждую комнату, склады, инженерный уровень, где были посадочные двигатели и пустые топливные баки, заглянула в каждый шкафчик на кухне, в стиральную машину под кровати, в коробке и на полки. Словом, перерыло все. Как и следовало ожидать впустую. «Народ!» — раздался голос Джессики по общей связи. «Нам еще часа два, тут проблема на проблеме. Как ваши успехи?» «Пусто!» — ответила Мари через пару секунд. «И у меня!» — вторила Рашми с несвойственной ей пустотой в голосе. «В четвертом тоже ничего!» — присоединилась к ним мечка. «Давайте мы выйдем к вам помочь!» Некоторое время была тишина в эфире, а потом раздался голос Айка. «Так, мы с Димой решили пока что пойти по следам пешком. Взяли дополнительные баллоны и тележку на всякий случай. Джессика дала добро». «Да», — подтвердила Хил. «Парни оставляют меня, так что, девушке дальнейшая работа ложится на слабый пол. Собирайтесь, надевайте скафандры и дуйте ко мне. Быстрее снимем, быстрее найдем Джоу». «А как же я?» спросил ламбер я почти все обыскал мне минут пятнадцать еще осмотрю кабину инженерку и свободен готов помогать наверное он приукрасил в скафандре в первом модуле он был неповоротлив а там требовалось многое осматривать да французу досталось больше всех работы крестов снова раздался командный голос джессики ты уже долго проторчал в скафандре заканчивай и иди готовить обед «Заодно подготовишь медчасть. Вдруг понадобится». «Это нечестно, не моя смена». По голосу ее мужчины было слышно, что он недоволен. «Я вчера готовил. Так, ты сам передал мне власть. Пожинай плоды». Резюмировала Джесс. Надо же, как она ловко обезоружила его. «Мы сейчас все работаем с одной целью – найти Шана. Ты будешь самым усталым, а то, что ты мужчина, не столь важно при такой силе тяжести». «Поэтому я так решила, и не спорь». «Крис, милый», — по личному каналу передала Мичика. «не возражай ей сейчас. Мы спустим ровер, и я обязательно буду настаивать, чтобы ты поехал на нем, как врач». «Мими», — ответил он также только ей, «Джесс права, но я и правда хотел помочь там, где пригодился бы с большей эффективностью. Все нормально. Будьте осторожны, эта штука очень тяжелая. Целую тебя». Мари залезла наверх модуля и монтировала там лебедку, которую до этого Дима снял с первого модуля. Было забавно смотреть, как лихо немка забралась с помощью тонкого троса на 10 высоту. Как ей объяснила Джесс, лезть по отвесной стене на Марсе по трудозатратам эквивалентно подъему на уклон в 25 градусов на земле, то есть восходу на крутой холм. Если тебе есть за что держаться, то прогулка покажется несложной. И даже если человек сорвется с такой высоты, он, скорее всего, выживет. Скорость столкновения с поверхностью на Марсе составит около 35 км в час, в полтора раза ниже, чем на Земле. Но это тоже крайне неприятно. Так что пока Мари лезла, Мичика изо всех сил за нее переживала. Она не была инженером, единственная из присутствующих, и толку от нее немного. Поэтому девушка просто выполняла роль подсобного рабочего, что ей весьма нравилось. Для того, чтобы не испортить коридоры, находящиеся со стороны спуска ровера, Джесс придумала простой способ – привязать трос к роверу и тянуть его в сторону, пока он спускается. Достаточно было отодвинуть его на пару метров от края модуля. На десяти метрах это было большим отклонением, и тут увы сила тяжести помогала мало, поскольку исцепление людей с поверхностью из-за пыли и низкого трения было минимальным. Поэтому они вбили специальный бур поглубже в центре лагеря и натягивали трос на него с помощью вращения барабана. Это была задача Мичика и Рашми. Мария управляла лебедкой наверху, а Джесс руководила снизу. Процедура долгая, но зато простая и понятная. Спустили ровер они чуть раньше, чем думали, часа за полтора. Хил тут же связалась по общему каналу. «Так, мы закончили. Ставим на ровер батарею, загружаем баллонами и готовы выдвигаться. Дима, Айк, каков ваш статус?» За все это время парни уже раз в пять докладывали, что идут по следам, но Шана так и не встретили. Маршрут его шел на север, казалось, что китаец стремится домчать до границ долины. «Если так, дело плохо, ведь до скал было около 150 километров. У ровера не хватит батареи преодолеть такое расстояние». Айк надеялся, что где-то Джоу остановится, поняв, что энергии мало и поедет обратно. «Джесс, все так же. Видим холм. Следы ведут прямо на него. Посмотрим, как доберемся, что оттуда видно». «Как далеко вы уже ушли?» – спросила Рашми. «Около восьми километров». Веселая прогулка, однако дальше десяти мы не пойдем, иначе не хватит воздуха на обратный путь. «Верно? Ждите нас на холме, мы скоро приедем», — резюмировала Джессика. Мичика вспомнила о своем обещании Крису. Ее мужчина расстроится, если она не попытается уговорить Хилл. Поэтому она связалась с ней на личном канале. «Джесс, я думаю, что теперь мы и долго находимся в скафандрах, особенно ты». «Стоит отправить врача, это либо я, либо Ламбер. Думаю, что готова уступить Кристофу». Секунду она слушала тишину, а Джессика просто смотрела на нее. «Хорошо, но я тоже должна ехать», — ответила ей англичанка, хотя по ее тону Митчика поняла, что она не очень торвется сей час в убой. «Не лучше ли будет, если он поедет один? В таком случае, когда они найдут Шана, у них будет два ровера на четверых». «Быстрее вернуться, меньше будет проблем со здоровьем», – посоветовала Мичика. Хил снова задумалась, а потом просто кивнула ей. «Крис», – передала Джесс на общем канале, – «ехать должен ты. Мы укомплектуем ровер с запасными баллонами и батареей, а ты пока выходи. Поедешь один, а как встретишь Шана, заберите Диму и Айка». Как легко это звучало «как встретишь Шана». Так можно было бы сказать что-то вроде «как позавтракаешь» или «когда проснешься». Митчика утром чувствовала, что это прозвучало правильно. Нейролингвистическое программирование. Теперь Крис будет нацелен вместе с Шаном привести домой Айка и Диму, а не вместе с ними искать Джоу. Хотелось улыбнуться Джесс, но та уже отвернулась и пошла к шлюзу за оборудованием. «Хорошо, Джесс, выхожу». «Кстати, обед готов, так что можете перекусить, как вернетесь», – ответил Кристоф. Это он сказал на общем канале, а лично Мичика передал обещание от тысячи поцелуев и миллиона объятий за то, что девушка убедила Джессику. Японка вздохнула. «Какая еще тысяча поцелуев?» И один-то раз поцеловаться было непросто. Было очень тяжело скрывать свою личную жизнь столько времени, прятаться от друзей «Маскировать близость под позднюю работу в медчасти?» «Сколько повидали эти больничные койки?» При мысли об этом Мичика улыбнулась, таща тяжелый баллон с воздухом к роверу. Но потом снова вернула себе спокойное лицо, маску, под которой уже привыкла прятать чувства. «Это не должно так продолжаться. Нужно найти решение, как-то легитимизировать их отношения. Хочется уже засыпать рядом со своим мужчиной и просыпаться с ним же». А то, что происходит сейчас, напоминало ей игры подростков, когда нужно утаить все от родителей. Ах, Крис-Крис, когда же, наконец, можно будет покончить с конспирацией? Ламбер вернулся часа три спустя, всего минут через десять после замученных Димы и Айка, которые, дождавшись его на холме, пошли в обратный путь, снабженный запасным баллоном с воздухом. Сегодня было потрачено очень много кислорода, который нужно будет вытягивать из скудной атмосферы Марса неделями. Шана они не нашли. В 30 километрах на север следы ровера повернули, а потом оказались запорошены небольшой песчаной бурей, прошедшей утром. Все попытки отыскать след направления движения оказались напрасными, и Крис принял решение ехать домой. Состояние у всех было подавленное. Особенно опустошенно выглядел Дима. Когда он снял скафандр и прошел проверку дозиметром, то в ярости выругался на русском, бросил потный подшлемник на пол и ушел наверх. — Сходи к нему, Мими, — сказал Крис, снявшим. Надо выяснить, что с ним еще такое. — Ох, Крис, ты сказал Мими, так можно говорить наедине, а здесь рядом стоит Тайк. Однако, слава богу, полковник не обратил внимания или просто сделал вид, что не обратил. «Он очень зол на себя, не может простить свою вспыльчивость», сказал американец. Когда мы шли и общались, Дима признал, что на эмоциях творит такое, от чего рискует потерять и друзей и еще кое-кого. «Я все равно схожу», — решила Мичика. «Может, помогу ему успокоиться?» Айк кивнул, и японка поднялась вслед за Волковым. Тот сидел в дежурке и шарил в компьютере. «Дима!» Митчика оперлась о дверной косяк и сложила руки на груди. «Что ты делаешь?» Он обернулся, секунду смотрел на нее, а потом указал на монитор. «Ищу, как запустить программу снимков с Одиссея. Надо попробовать поискать следы или непосредственно ровер с орбиты. Никак не могу найти, надо, наверное, попросить Джессику». «Дима, это классная идея, но мой вопрос не о том. Я спрашивала, почему ты так загоняешься?» Парень вскочил, отвернулся, повернулся, вспыхнул, открыл рот, чтобы что-то сказать, но потом потух и со вздохом сел обратно в кресло. «А как мне не загоняться, скажи, пожалуйста?» — пробубнил Волков полминуты спустя. «Я все порчу». Нет, ты ведь прекрасно знаешь, что Шан виноват в определенных вещах, но мне мало было победить его, я хотел отомстить, растоптать. Несознательно без злого умысла, чисто эмоционально обижаясь даже не за себя, а за. И вот он сбежал. Ушел, наверное, смерти за моих слов. Я загоняюсь, да, потому что я идиот. Постоянно совершаю импульсивную дурь. Сейчас я бы сам себя не пустил в миссию на Марс. Что сказать ему на это? Митчика-психолог и должна найти выход. Да, ты прав, ты все портишь. Но не только ты. Тут все постарались. Так уж получилось, что ты стал последней каплей. И поэтому Джо ушел. Постарайся не корить себя за прошлое. Это ровно та же история, только субъект в ней другой. Раньше ты ругал Шана, а теперь себя. Прекращай. Думай над тем, как контролировать себя в дальнейшем. С твоим характером это будет сложно, но нужно сосредоточиться на работе, на переговорах, на всем хорошем и стараться никак не реагировать на зло, на несправедливость. В том числе в отношении себя самого. Дима сидел, опустив голову. Потом кивнул, встал, расправив плечи и нарочито бодрым голосом произнес. Да, это единственный путь. Спасибо, мне действительно стало лучше. «Правда. Теперь ты можешь заняться своими делами, а я продолжу поиски». Вот и славно. Митчика улыбнулась и ушла вниз. к Кристофу помогать снимать скафандр. Она проверила, не схватил ли ее мужчина дозу радиации. Все оказалось в пределах нормы. Скафандры были японского производства, новейшие материалы, прочные и стойкие к температуре и радиации, и при этом относительно легкие». Митчика порадовалась, что неизвестный инженер с ее далекой родиной мог помочь защитить Криса. Эти мысли мелькали незаметно на фоне общего тягостного размышления о дальнейшей судьбе колонии, об отношениях внутри команды, об их с Крисом личных отношениях. «Мими, он успокоился?» – спросил ее Крис. «Вот вечно он думает обо всех, но не о себе. Может, за это она его и любила?» «Да, Крис, с Димой все в порядке будет». «Я ему помогла», — задумчиво глядя ему в глаза, произнесла Мичика. «А вот что будет с нами?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Крестов. «У нас и не было проблем с психикой». «Я говорю про наши отношения. Долго ли еще их скрывать? Мне тяжело». «Мария переживает за Диму. Счастливейшая Рашми прыгает вокруг Айка, а я...» «Я вынуждена скрывать свои чувства». Ох, Мими. Крис взял ее за подбородок и поцеловал. «Ты же знаешь, чем мы рискуем и что будет, если раскроются наши отношения?» Мичика аккуратно убрала его руку и сжала ее двумя маленькими ручками. «Крис, ты лучше подумай о том, что прошел год. За двенадцать месяцев мы вполне могли влюбиться и без романа, возникшего до миссии». Ты так переживаешь о том, что подставишь кого-то, кто помог мне попасть в экспедицию, что совсем забываешь о моих чувствах. А я хочу быть любимой женщиной, а не тайной любовницей». Сверху раздались шаги, и по лестнице буквально слетел Дима. Он, очевидно, заметил, что Крис обнимает Мичика, и она хотела было отпрянуть, но Ламбер ее удержал. Волкова совсем не смутило то, что он увидел. «Ах да, японка же ему сама все рассказала». «Я связался с ним», — радостно прокричал Дима, улыбаясь во весь рот. Его голос был возбужденным и звонким. Я наладил связь через Одиссей, и он ответил мне. У него почти села батарея ровера, он просил помочь забрать его. «А где он? Ты узнал?» Крис отпустил мичика и выглядел не менее обрадованным, чем Дима. «Конечно, пока Одиссей не ушел из-за горизонт, Шан передал мне направление и ориентир». Я так понял, что ты не доехал до него самую малость. Я готов отправляться немедленно». «Поеду я», — сказала Мичика и сжала руку француза. «А Крис поедет со мной. Давай так, Дима». Дима помолчал секунду, глядя на них двоих, потом улыбнулся и снял с полки чистые подшлемники. «Одевайтесь. Я подготовлю два заряженных радиатора и пару баллонов для вас, и Шана. Он умчался в подсобку наверху. «Надо сообщить, Джесс». — спросила Мичика у Криса. — Надо сообщить всем. И Волков это сделает, как только мы уедем, — ответил тот. Ровер несся по марсианским равнинам, поднимая тучу пыли, и высоко подпрыгивая на кочках. Мичика сидела за Крисом, обнимая его левой рукой, и смеялась. Правой рукой она махала шану, который, хоть и устала, но уверенно вел второй ровер. Временами они играли в гонки, потому что японка просила их поднажать. В те моменты, когда Крис обгонял Джоу, она визжала в открытый канал, слышала смех Ламбера и видела усталую, виноватую улыбку Джоу. Они встретили его там, где сказал Дима, он был виден со следующего холма, до которого Крис не доехал несколько часов назад. У него почти кончился воздух, но он не бросил ровер, понимая, что найти его в пустыне просто так будет гораздо сложнее и ждал, когда кто-то выйдет на связь. Шан сказал, что очень рад, что Дима догадался, как связаться с ним. Это было приятно слышать. Может, они прекратят глупую вражду. Пока ребята меняли аккумулятор на ровере, Крис рассказал китайцу, что Дима с Айком рванули за ним пешком и почти пять часов топали по Марсу. Мичика заметила слезы на глазах Ушана. Главное, что с ним все в порядке, хотя придется проверить его состояние, он слишком долго находился под действием ультрафиолета. Может, и для него найдется немного наноботов. Но выглядел он вполне здоровым. Отлично, и все же в Японии сделали скафандры. Проезжая мимо очередного холма, они разъехались. Шан огибал его слева, а Мичика и Крис справа. За изгибом холма девушка заметила, как что-то белеет у самого его подножия, и обратила на это внимание Ламбера. Они подкатились ближе и остановились. «Парашют!» — завизжал от восторга Митчика. «Это наш?» «Не знаю, вроде нет. Цвет не тот», — ответил ей Крис и слез с ровера. Он подошел ближе и стал копаться в стропах. «Это советский?» — с удивлением заметил француз. Написано на русском «Марс-7». Я читал, одна из первых миссий сюда. Вроде неудачный аппарат упал и разбился. Это ведь было давным-давно, в семидесятых. Видимо, парашют принесло песчаными бурями. «Мы возьмем его с собой?» – спросила Мичика. «Не знаю, он большой и, наверное, весь радиоактивный насквозь. Но кое-что я взял». Он подошел к Мичика и показал ей большое кольцо от строп. Камацу с любопытством взглянула на совсем не заржавевшее пятидесятилетнее кольцо. Зачем его забирать? Тут Крис встал на одно колено перед дровером, протянул ей кольцо и спросил. «Мичико Камацу, ты выйдешь за меня замуж?» «Он серьезно? Или это шутка такая? Замуж? Когда? Где?» «Что же ты молчишь, Мичика? Отвечай уже, отвечай!» Девушка улыбнулась и максимально серьезным тоном ответила. Кристоф Ламбер, я выйду за тебя замуж. Хоть сейчас, хоть прямо здесь. Он встал и надел кольцо прямо на палец ее скафандра. Такое оно было большое. Потом обнял ее и стоял секунд десять, улыбаясь. Ребята, а вы где? В динамиках раздался голос Шана. Все в порядке. Все в порядке. Все даже замечательно. Ты езжай, мы догоним через минуту. ответил Крис, вскочил на ровер и дал газу. Митчика обнимала его и любовалась кольцом, сверкающим на пальце в свете марсианского солнца. Все же день оказался отличным, несмотря ни на что.